Глава девятнадцатая Подведение итогов визитов гостей и по гостям хозяйской части замковых обитателей заняло несколько вечеров. Общее мнение гласило, все прошло удачно. Вайсы привезли обещание одного из соседних баронов, занимающегося по большей части свиноводством, продать по весне пару мясных поросят и коз молочно-шерстяной породы. Прокос-генерал, смеясь, сказал, что вспомнил случайно и не стал отказываться, когда подвыпивший хозяин ими хвастался. Ещё у одного разжились неизвестным странным зерном, которым кормили скот. «Знаешь, просто неудобно было отказываться», — прокомментировал Хенрик. «Это нечто зелёное, грубое, вроде камешка в гранёных». «Неприхотливое», — сказал барон Миллер, — «свиньям нравится». У Воронцовой в мозгу стрельнуло, а не гречка Ли. «А что зелёное, так не жареное, убогие вы мои?» Оказалось, правда, гречка. Анна поздравила компаньонов с ценным приобретением и пообещала удивить их новым блюдом. Главное, немного зерно поптесать, порушить. Она об этом где-то когда-то читала. Потом слегка обжарить, и вуаля, полезная каша готова. Про задания кузнецам много не говорили, но на них и их мастерство надеялись крепко. Рестораторы решили посетить как только так сразу. Остальное время совет в филях провёл в обсуждении самогонной кампании. Анна щедро делилась с Гером Карлом, проявившим особое внимание к предмету, всем, что могла вспомнить о процессе получения огненной воды. Начать решили с перегонки старого пива, прикупленного вандой у деревенского пивовара по сходной цене. Брагу уже поставили из последних яблок, пшеницы на солоде и тыкви на хмельной закваске. Воронцова как могла, объясняла Вайсу-старшему, «Основы самогона варенья». «Карл, придётся идти опытным путём. Жаль, нет дрожжей, они ускоряют брожение. Сахар тоже хорошо помогает, ну, что есть. Будем вытанцовывать, ждём, пока не созреет брага и не выйдет лишний газ. Вот для этого я и понатыкала соломки в тесто сверху. А пока пробуем пиво». Генерал новшеством увлёкся, не на шутку. И впоследствии занимался всеми процедурами сам. Ставил брагу, следил за созреванием жидкости, за перегонкой спирта, ловил нюансы и вел подробные записи экспериментов. Аппарат работал, генерал набирался опыта, кухня напрягалась в ожидании. А Анна боялась вдруг отравиться. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. К масленице Карл Вайс получил первые два литра вполне себе нормального самогона, градусов по 50 точно. Как Воронцова его убеждала не жалеть продукт, головы и хвосты, как просила перегонять по два раза, как настаивала на очищении березовым углем, а потом требовала отстаивать полученное несколько дней, не передать. Генерал сначала злился, а потом вник в предупреждение и стал осторожен. хвостам нашлось применение в хозяйстве. Старики из обслуги растирали ими больные кости и суставы и отмечали улучшение состояния аванда обнаружила, что стекло вымытое с добавкой спирта выглядит чище. разбавляли самогон по правилам спирт лили в воду жидкость отстаивали сутки потом пробовали первую нормальную партию пили чистым удивительно, но все получилось очень даже хорошо. пивный вариант не понравился слишком смущал запах яблочно тыквенный порадовал мягкостью вкуса и слабым градусом. а вот зерновой ну кто бы сомневался. Ударял в голову только так. Генерал был чрезвычайно горд собой и результатом. Ходил Гоголем гоголям и взирал на окружающих зорким соколом. «Знаешь, Аннет, моя жизнь сейчас меня очень устраивает». Вайс-старший смотрел на стакан, в котором плескалась полученная жидкость. Я снова вседле, образно говоря. «Мне хочется попробовать разные варианты браги. Ещё как ты советовала настойки освоить или эти, как там, наливки». — Говоришь, дубовая щепа придаёт виски вкус? — Здесь тоже пойдёт, думаю. Короче, фрау Анна Воронцова за будущий успех нашего предприятия просит, дорогая. Хенрик и Анна поддержали генерала, и под мировой закусон капусточка, господа огурчики и, прости господи, сало, три раза по сто ушли в лёгкую. Троица смеялась, строила планы на винокурню, придумывала рецепты на и твёрдо вознамерилась посетить Шмитов с целью заказать аппарат большей производительности. «На Пасху и поедем, глядишь, они там, чего и наделали». Шульц пройдоху уже насвистел кому-то про мельнички и турки. «Надеюсь, ребята готовы к потоку заказов?» — постановил командным голосом Гервайс. Вайс. «Да, с Отто Шульцем...» У обитателей замка завязалась или расцвела нежная и нужная дружба. Анна с Вайсами после новогодия посетила, под видом юноши, к сожалению, толстяка Отто, три кабана в Крайбурге, где прошли процедуры подписания договора о сотрудничестве и мастер-класс от Герра Анна. Шеф-повар ресторана был не очень рад учиться у какого-то мелкого рыжего, но, увидев и распробовав результат, проникся и вошел во вкус». Анна всё подробно объяснила, показала, прорекламировала мельничку, пообещала венчики и турки, махнула рукой и поделилась идеей вареников, обычных с капустой, с ягодой и ленивых, за что была одарена небольшим кило мешком кофе и бутылью оливкового масла. А потом и неизвестно, как оказавшимся у повара рисом, этого было гораздо больше. Воронцова еле сдержалась, чтобы не заорать от внутреннего ликования. «Плов, божечки!» Не знаю, как его едят эти уз черноглазые восточники. Я слышал, у них хлеб не в почете, зато этим зёрнам они отдают предпочтение. Однако мне не по нутру, брезгливо заявил повар Пауль Минц. Геран, если вам он почему-то нужен, забирайте. Признаю свое невежество в этом случае. Не хочу вас обидеть, не поймите неправильно. Я заплатил за него много, но вам отдаю так. Ваши блюда того стоят. На том и разошлись к взаимному удовольствию. В городе Вайсы с Попаданкой посетили ратушу, где выправили Анне документы на имя Анны Николь Крахе. Опекуном при ней отметился генерал. Лавку с тканями, швейными мелочами, кузню, в которой Воронцова заказала спицы крючок, вдруг пригодится, хотя терзали смутные сомнения. Рынок шерстяная пряжа довольно тонкой выделки, отправилась в корзинку на всякий пожарный. И мастерскую стекольщика, где генерал долго торговался на предмет изготовления небольших бутылок для будущих наливок. А она интересовалась качеством листового стекла. Оказалось, листовое стекло здесь получали, разрезая выдуваемую мастером вытянутую сферу и разравнивая её на металлической поверхности. Зеркала делались так же, Олово заливали внутрь сферы. Поэтому они скорее походили на выставляемые в комнате смеха, чем на привычные намерянки. Воронцова решила подумать об этом позже, поскольку не могла поймать крутящуюся в голове мысль о прокате и литье. Последним пунктом в программе посещения Крайбурга стала ювелирная мастерская, просто из любопытства. Анна Николаевна любила украшения, как почти любая женщина — но предпочитала крупные, даже грубоватые браслеты, подвески, кольца из серебра, меди и бронзы. Чаще всего такие изделия она находила на ярмарках или выставках. Магазинная штамповка была ей неинтересна. Увы, в местном царстве злато-серебра ей было скучно. Круглые тусклые камни в неровной оправе, тороха богато, примитивно и однообразно. Энрик заметил, что Анну ничего не впечатлило, и вывел попаданку на улицу. «Тебе не понравилось?» Анна махнула рукой. «Хенрик, я не сорок и бросаться на блестяшки. Во-первых. Во-вторых, слишком это всё вычурно, как по мне. Да и зачем? Те серьги, которые ты подарил, меня устраивают, мои ещё лежат. Не траться напрасно, пойдём лучше поедим чего-нибудь». Генерал же не удивился ответу иноземки, но про себя подумал об Оси Фридмане. Что-то молчит юдиш премудрый. А не доехать ли нам до Вальдкрайбурга, молодежь, — предложил он сыну и Анне.